Глава 19. «Позвольте мне дышать». «Ой, мамочки!» — пищала я, ухватившись за спинку кровати. «Ой, мамочки!» — вцепилась сильнее, стараясь удержаться на ногах. «Может, хватит?» — возмутилась я. «Позвольте мне дышать!» «Если леди удается так громко разговаривать, значит, корсет затянут недостаточно туго», — выдала одна из служанок, в очередной раз дергая за шнуры. Я поняла. Я дернулась всем телом. Хорошая леди, мертвая леди. Боги первородных с вами, леди Станислава. Мы же хотим придать вам привлекательности. А привлекательность состоит в том, чтобы у леди вылезли глаза, — буркнула я. Вам нужно выдохнуть, — наседала служанка. Талия станет совсем тоненькой. Она у меня и так не толстенькая, — ответила я, еще больше надувая живот. А ваша грудь? Младшая из девушек подошла так, чтобы я её видела и приложила ладошки у ключиц. Станет ещё заманчивее. Леди Леора Великолепная для этого даже использует специальные подушечки. «А ну, циц!» — оборвала её вторая служанка. «То, что происходит в спальне леди, остаётся только в её стенах. Ясно?» «Ясно». «Да, а здешние девушки ничем не отличаются от наших. Что ж греха таить? И у меня были бюстгальтеры с подушечками. Только вот счастья они мне так и не принесли, если не считать тех моментов, когда я снимала это орудие пыток. Надеюсь, хоть в другом мире красивая грудь поможет в достижении своей цели. А я её достигну. Мне нельзя проигрывать. Если у соперниц на кону стояло замужество, то у меня жизнь. «Затягивайте», — произнесла я на выдохе. «Я должна быть самой красивой». Вот это правильное настроение, леди. «Вы такая хорошенькая, такая тоненькая, и волосы у вас красивые, и глазки выразительные, и всё это без магии. Наш принц будет очарован», — расхваливала служанка, лишая меня кислорода. «Я очень, очень, очень на это надеюсь», — выговорила с третьей попытки, пока женщина закрепила корсет и спрятала лишние ленты под нижнюю юбку. «Осталось немного», — подбодрила она меня когда я повернулась к ней лицом, чуть приподнимая руки, чтобы не мешать надеть на меня атласный верх. «С ума сойти!» — прошептала я, приноравливаясь дышать поверхностно. Ощущения были такими, словно меня придавило каменной плитой. «Ну вот!» — женщина отошла и осмотрела меня с довольной улыбкой. «Мы ещё никогда не одевали такую красавицу. Так ведь, милашка?» — она обратилась к своей помощнице. «Правду говорите, чистую правду!» закивала девушка. «Спасибо», — ответила я, покачиваясь в неудобных туфельках. «Я могу с полной уверенностью сказать, в этом мире удобную обувь или презирали, или не умели шить. Как я буду проходить в них испытания, если мне стоять удавалось с трудом?» «Удачи вам, леди», — пожелала мне милашка. «Ой», — пискнула она, отскакивая от двери. Створка лихо распахнулась, впуская Анфису. «О, за всё то ли?» Спросила она, держа в зубах какой-то сверток. Оф! протянула животинка, плюхаясь на попу. Моя сладкая карамелька! Ты всех слази с твоей колосотой. Что-что? спросила я, рассмеявшись. Тьфу! Анфиса выплюнула сверток и произнесла. Говорю, моя сладкая карамелька, что ты всех сразишь своей красотой. Клянусь всеми богами! Она перевела взгляд на слуг. Моя леди благодарит за помощь. Вы можете идти. Что-то с ними так грубо. Спросила я, когда дверь закрылась. Во время отбора надо держать уховостро, моя зефирка. Ты не представляешь, на что способны соперницы ради выигрыша. Не будь доверчивым пирожочком. Ну-ка, дай взгляну, во что тебя одели. хм м Анфиса бегала вокруг меня. Хм, хм. Ну, не поскупились, не поскупились. Подними юбочку, моя сахарная путинка. О, боги! Лавандовые копытца вспархнули в воздухе. «Снимай это немедленно!» — так и знала. «В этих кандалах только ноги ломать!» Зверушка подбежала к свёртку и принялась активно его трепать. «Фот!» — воскликнула она, когда по блестящему полу разлетелись туфельки на низком каблуке. «Переобувайся!» «Ой, спасибо!» Я с удовольствием скинула неудобную обувь и нырнула в мягкие балетки. «Благодарить меня будешь позже, моя сладкая булочка!» Мне тут по секрету шепнули, что сегодня участницам придется побегать. Побегать? Не так я себе представляла задание отбора. Отфыркиваясь, Анфиса собрала с пола остатки бумаги. Кто-то подошел к отбору с фантазией, моя сливочная ириска, и не мудрено. Все же решается судьба королевства. Сейчас ты лишаешь меня уверенности. Где я и где королевство? Произнесла я, стараясь говорить длинные предложения и не падать при этом в обморок, От нехватки кислорода. А мне домой надо. Выше голову моя пышечка с джемом. Я не я буду, если мы проиграем. Поторапливаемся. Анфиса воинственно засеменила копытцами. На завтрак. Какой завтрак, удивилась я. В меня и крошечка сейчас не поместится. А там моя пугливая конфетка. Участница получит первое задание. И лучше познакомиться друг с другом. Поэтому смотри в оба. Зверушка подозрительно прищурила чёрные глазки. «Воба!» — повторила она зловеще и юркнула в распахнутую дверь. «Может, пока мы идём, ты посоветуешь мне что-нибудь? Вдруг я скажу что-то не так или сделаю?» — шептала я, едва поспевая за гувернером. «Молчание, золото!» — напомнил он и подмигнул. «А есть ты всё равно не сможешь, моя милая жилейка. «Вот спасибо!» — огрызнулась я. Анфиса шумно выдохнула и заговорила в столовой, повторяясь за другими девушками. «Уж с ложкой ты справишься, и я тебе шепну, если что. А вот заданием тебе придётся справляться самой. Туда больше никого, кроме участниц, не пустят. А если я не справлюсь? Как... как...» Я смотрелась и шепнула. «Как с артефактом связи. Будем надеяться, что его величество и его высочество посчитают такое поведение забавным». Я нервно рассмеялась. «Забавным? Серьёзно?» Там мистер Брехливый Амбал так на меня смотрел, что я думала вызовет неотложку. «Анфис, а у вас есть клиники для умалишённых?» — уточнила я на всякий случай. «Ну, для тех, кто не такой, как все, кто не дружит с головой. Есть моя карамелька. Там хоть кормят хорошо?» — хмыкнула я. «Не имею представления, но могу уточнить. Моя любознательная помадка. А говорила, что всё знаешь». Ответила я, замечая распахнутые двустворчатые двери и слыша тихое позвякивание посуды и женские голоса. «Приплыли», — прошептала я, делая первый шаг.